Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба, он и я, услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона из станицы Когольницкой. Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там в заповедных водах мечет икру рыба, и водятся несметные стаи птиц.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 ишь сердце мое сказала ему хозяйка поскребла спиной у двери и показала на меня вот начальник твой пришел давича накричал на меня натопал отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил это грех от бога мне оружию выкладывать ведь я женщина она снова поскребла со дверь и стала набрасывать кажухи на сына сын ее храпел под иконой на большой кровати засыпанный тряпьем он был не мой мальчик соплывший раздувшийся белой головой и с гигантскими ступнями как у взрослого мужика мать вытерла ему нечистые нос и вернулась к столу хозяюшка сказал ей тогда сашка и тронул ее плечо ежели желаете я вам внимание окажу